А вы знаете, что происходит с персонажами второго плана. Слишком часто их убивают в третьей главе или в десятой, а то и в тридцать пятой. Персонаж второго плана постоянно должен оглядываться и ждать, как бы с ним чего не ни случилось. Когда я оглянулся, сидя на обочине Хоксбилл Роуд в автомобиле с заглохшим двигателем, то увидел, что Хаммер остановился в 15 футах позади. Водитель сразу из кабины не выскочил. «Если мы выйдем из Эксплорера...» Он нас пристрелит, предрекла Лори. Скорее всего. Я повернул ключ зажигания надавил на педаль газа. Стартер заскрежетал но большего из двигателя выжать не удалось. Если мы останемся в кабине, он нас пристрелит. Скорее всего. Мы по уши в дерьме. Это точно, согласился я. Хаммер подъехал ближе. Фары на крыше теперь светили поверх эксплорера на дорогу. Из опасения, что я залью горючим цилиндры, я убрал руку с ключа зажигания. «Я забыла сумочку», — вздохнула Лори. «Возвращаться за ней мы не будем. Я просто хочу сказать, на этот раз у меня нет даже пилки для ногтей». Приближаясь, Хаммер одновременно объезжал нас, сдвинувшись на полосу встречного движения. Я вновь взялся за ключ зажигания, уставился на руку, которая держала его, вновь попытался завести двигатель не решался поднять голову и не потому, что вид Хаммера вселял ужас. Меня тревожили миллионы падающих снежинок. Я чувствовал, что и меня, как их, несет ветром, бросает из стороны в сторону, и я, как и они, бессилен выбрать свой путь. «Что он делает?» — спросила Лори. Я не знал, что он делает. Меня больше занимал ключ зажигания, и двигатель таки почти завелся. «Джимми, вытащи нас отсюда!» «Не залей двигатель», — говорил я себе, — «не насилуй его. Пусть он сам найдет искру». «Джимми!» Двигатель взревел. Хаммер уже находился рядом с нами, но стоял не параллельно, а под углом в 45 градусов. Его передний бампер поблескивал в нескольких дюймов от моей дверцы на высоте нижнего торца окна, так что выбраться из машины я не мог. Вблизи Хаммер выглядел громадным, особенно на огромных шинах, которые точно добавляли автомобилю добрый фут высоты. «Эксплорер» двинулся вперед, не быстро но уверенно, вгрызаясь в сугроб, забираясь на него, но и «Хаммер» не остался на месте, еще больше сблизился с нами, потом навалился на нас, заскрежетал вминаемый металл. Имея ощутимое превосходство что в размерах, что в мощности двигателя, «Хаммер» начал прижимать «Эксплорер» к скалам, которые окаймляли западную обочину, пусть при этом оба автомобиля и продолжали двигаться вперед. Я повернулся к боковому окну, посмотрел вверх, рассчитывая увидеть лицо мерзавца за лобовым стеклом, словно надеялся по его выражению определить, в чем причина происходящего. Но не сложилось. Меня только ослепили фары как по бокам радиаторной решетки, так и на крыше. На одном из колес цепи оборвались, но еще держались на нем. Зато свободные концы бились об днище и подкрылки, издавая звуки, напоминающие автоматную стрельбу. Я не мог таранить снежную стену и одновременно пытаться набрать скорость, чтобы оторваться от хаммера. В этот самый момент резкое падение сопротивления подсказало мне, что сугроб пройден, и внезапно у меня вновь появилась надежда. Но стрелок, который сидел выше меня, наверняка раньше увидел, что мы вот-вот преодолеем сугроб, и тут же придавил педаль газа. Так что хаммер прибавил скорости одновременно с нами и при этом усилил давление на мой борт. Скала окаймляющие западную обочину, закончились, уступив место склону, ведущему к лесу. Лори сообщила плохую весть. Оградительного рельса нет. Эксплорер сместился вправо достаточно далеко, чтобы уже оказаться на обочине. Если бы я и дальше пытался протиснуться мимо Хаммера, чтобы вырваться на асфальт, нас бы все больше разворачивало против часовой стрелки, пока мы не покатились бы задом вниз по склону неизвестно куда. Не хотелось и думать о том, к чему это могло привести. Лори то ли пискнула, то ли всхлипнула, или от сильной схватки, или от мысли о том, что нас ждет внизу, если Хаммер столкнет нас с дороги. Я отпустил педаль газа. В полном соответствии с законами физики нас начало разворачивать по часовой стрелке. Слишком поздно. Правое переднее колесо резко ушло вниз, и я понял, что мы на самом краю обочины. Поскольку Хаммер продолжал неумолимо давить на нас, Эксплореру не оставалось ничего другого, как свалиться с дороги боком и перекатываться по склону до самого низа. Не могу сказать, чем я руководствовался, логикой или инстинктом, но резко вывернул руль вправо. Лори смогла подумать, что я принял самоубийственное решение, но я надеялся использовать непрекращающийся нажим Хаммера нам на пользу, вместо того, чтобы бороться с ним. И действительно, нас стало еще сильнее разворачивать по часовой стрелке, пока перед нами не оказался длинный, засыпанный снегом склон, не пологий, но и не очень крутой, ведущий к лесу, который прятался в темноте. Лучи фар доставали лишь до первых сосен. Мы покатились вниз, но я тут же нажал на педаль тормоза, задержавшись в самой верхней части склона. Мы видели, куда собирались ехать, но мне совершенно не хотелось спускаться вниз. Водитель Хаммера дал задний ход отъехал, несомненно, с тем, чтобы ударить нам в задний борт. Учитывая положение «Эксплорера», удар этот мог привести к тому, что нас развернуло бы боком, и мы покатились бы по склону не на колесах, а переворачиваясь снова и снова. Выбора у меня не было. Прежде чем он успел врезаться в нас сзади, я отпустил педаль тормоза. «Держись», — сказал я Лори. Закон всемирного тяготения потащил нас вниз. Глава 29. Чтобы увеличить расстояние между нами и стрелком, не оставалось ничего другого, как катиться по склону. Двигатель, работающий на холостых оборотах, и моя нога на педали тормоза не позволяли эксплореру набрать слишком большую скорость. Разорвавшаяся цепь слетела с колеса. Остальные пока держались. Я слышал только шум работающего двигателя, дошуршание снега от днища автомобиля. Вдоль этого участка дороги рос старый лес, Кроны огромных деревьев сплетались, образуя сплошной покров, поэтому снега на земле было совсем немного, дюймов 12, а кое-где еще меньше. Соответственно, в таких лесах до земли доходило мало солнечного света, так что подлеска практически не было, а нижние ветви находились гораздо выше крыши эксплорера. И расстояние между деревьями было куда больше, чем в молодом лесу, где соседи еще конкурировали друг с другом за место под солнцем. Здесь огромные старожилы забирали себе весь солнечный свет, так что молодые деревца, если им и удавалось вылезти из земли, тут же чахли и погибали.